Глава 29. Помощь брату. На следующий день мы начинаем операцию «Примирить влюблённых». Для конспирации решили никому из них не говорить, что мы задумали. Мы с Егором прячемся за углом старого книжного магазина, наблюдая, как Серёжа в смятой рубашке топчется у входа в кафе. Подруга Катя из офиса позвонила ему и попросила о встрече якобы чтобы передать от Кати какие-то документы. Ведь фирма, в которой работает мой брат, сотрудничает с их агентством. Мой брат явно недоволен, но поделать ничего не может. Работа есть работа. Раньше он всё решал через Катю, но раз она на него обижена, то нет ничего удивительного, что теперь посыльный один из её сотрудников. Катя тоже должна появиться с минуты на минуту. Егор написал ей под видом клиента и попросил о встрече, удивив меня своими способностями в деловой переписке. Сейчас же парень сжимает мою руку. Его пальцы тёплые и дарящие поддержку. Представляешь, если они сейчас друг друга поубивают? Шепчу Егору, нервно переминаясь с ноги на ногу. Тогда мы ворвёмся и спасём того, кто будет больше в этом нуждаться. Он приобнимает меня за талию и подтаскивает к себе. Не переживай, кнопка. Всё будет хорошо. Катя появляется в конце улицы как раз в тот момент, когда мой брат не выдерживает и заходит внутрь. Она одета идеально. В строгом пальто. На голове аккуратный пучок. Её каблуки отстукивают по брусчатке бодрый темп. И даже не скажешь, что накануне она рыдала в три ручья. Мы плотнее прижимаемся к стене дома наблюдая за тем, как она заходит в это же кафе. А потом, не теряя времени, бежим внутрь и шмыгаем в соседний зал, отделённый от основного лишь тяжёлой портьерой. Отсюда всё слышно и видно. Разве что посетители смотрят на нас с недоумением. Но, по счастью, пока не спрашивают ни о чём. Серёжа сидит за одним из столиков. И в момент, когда Катя заходит, поворачивается в её сторону. Его глаза замечают её, заставляя замереть, а потом он резко отворачивается в сторону окна и утыкается носом в меню. Катя садится у окна, раскладывая перед собой папку с эскизами и пока не замечает моего брата, который усиленно делает вид, что его здесь нет. «Юль, смотри». Егор толкает меня локтем. К Серёже подходит официант и задаёт вопрос. Как бы ему не хотелось молчать но приходится ответить. И тут Катя поднимает голову, узнав его голос. Их взгляды сталкиваются. Она резко встаёт, роняя папку. Бумаги рассыпаются по полу. «Ты... что ты здесь делаешь?» Её голос дрожит от напряжения. «Я? У меня здесь встреча!» Пыркает брат, игнорируя официанта. «А вот ты зачем пришла? Не хотела же!» «Тебе же всё равно!» На них оборачивается гордая половина зала. Но ребятам всё равно. Они видят лишь друг друга. «Меня пригласили навстречу!» Катя бросает сумочку на стул. «Хотя я как погляжу. Это чисто мужская черта. Обещайте не приходить. Решать за других, не посоветовавшись». Брат смотрит, насупившись. «Говори за себя, пожалуйста!» Не понимаю, о каких мужчинах ты говоришь. Может, у тебя их много. Кто же знает. Но я свои обещания всегда держу. А в том, что случилось, ты виновата. Я?» Голос девушки взлетает на октаву. «Это ты забыл дату свадьбы? Это ты купил билеты в сезон штормов?» Она хватает со стола салфетницу и замахивается. Серёжа прикрывает голову руками. «Ты с ума сошла?» «Да, с тобой сойти недолго!» Она швыряет тяжёлую вещицу вперёд. Серёжа ловко уворачивается. И если бы не бдительность официанта, фарфоровая салфетница уже была бы разбита. «Что вы делаете?» Возмущается парень. «Вот видишь?» Подхватывает брат, тыча в невесту пальцем. «Я же говорил, истеричка! Прекрати! Ты всегда всё усложняешь!» «Зато ты упрощаешь до уровня пещерного человека!» Парирует Катя и тянется за вазой с искусственными цветами. Мы с Егором прилипаем к занавеске, как дети к витрине игрушечного магазина. На пошикивание окружающих лишь отмахиваемся. «Боже, они действительно убьют друг друга!» Хватаю Егора за рукав. Или выпустят пар. Он ухмыляется. «Смотри!» Катя, не дотянувшись до вазы, вдруг замирает. Её плечи безвольно опускаются, а взгляд теряет ярость. Серёжа стоит напротив и смотрит на неё, не мигая. Его руки дрожат. «Я... я купил тебе билеты, потому что хотел, чтобы ты отдохнула!» Говорит он тихо, подходя к ней ближе и поднимая разбросанные эскизы с пола. «Не трогай!» — кричит она тоже наклоняясь, и выхватывает папку. «Ты всё испортишь!» «Я уже всё испортил, да?» Он отступает, поднимая руки. «Прости, что я не идеальный. Прости, что дышу неправильно!» Катя замирает. Её пальцы сжимают папку так, что костяшки белеют. «Ты... ты даже не пытаешься понять!» Её голос ломается. «Я так старалась! Всё для нас!» «А ты?» «А я что?» Серёжа подходит ближе, несмотря на её взгляд. «Я не хочу идеальную свадьбу. Я хочу просто жить с тобой». Катя опускается на стул, закрывая лицо руками. «Ты думаешь, мне легко?» Шепчет она. «Я боюсь, что если хоть что-то пойдёт не так, ты разочаруешься, уйдёшь». Серёжа медленно садится напротив, протягивая ей смятый эскиз. «Ты всегда так напряжена. А я... я хотел увидеть, как ты смеёшься на пляже. Без планов, без графиков. Ты... ты мог просто сказать...» — шепчет она. А ты могла не кричать. Он встаёт ближе, осторожно, как к раненой птице. Она вдруг вскакивает и бьёт его кулаком в грудь. Слабо. Без злости. «Дурак! Дурак! Дурак!» Повторяет она, а он обнимает её, прижимая к себе. Тишина. Молчат ребята. Молчат посетители вокруг. Сегодня им удалось застать небывалое шоу, и никто из них уже не возмущается. Лишь потом официант робко предлагает им сесть за один столик, И приносит напитки. Ребята сидят красные. Им стыдно за свою выходку. катя смущенно берёт один из эскизов и разглаживает его ладонью. «Серёж, а Бали... Там правда красиво?» «Дожди», — усмехается Серёжа. Но между ливнями рай. Он вдруг смеётся. Тихо. Смущённо. «Ладно, но если мы летим, то только после свадьбы, и я выбираю отель». Договорились. Договорились. Он тянется к её руке, но она отдёргивает. «И... извини за безответственного». «Ты тоже. За истеричку». «Получилось». «Выдыхаю я» но Егор уже тянет меня за собой через чёрный ход. На улице начался дождь. Он срывает с меня шапку, кружит в танце, пока я вижу от холода и восторга. «Танцуем, кнопка!» — кричит он, и небо отвечает ему раскатом грома. «Ты видел её лицо?» — кричу ему, не переставая счастливо смеяться. «Она чуть не убила его этой салфетницей!» Зато теперь они будут жить долго и скандально. Но весело. Дождь обрушивается внезапно. Крупные капли хлещут по лицу. Но нам всё равно. Мы прыгаем по лужам, кричим глупости. А потом Егор прижимает меня к себе. Его губы касаются моего лба. «Спасибо», — шепчу я, хотя не уверена, за что именно. «За дождь. За Серёжу и Катю» за то, что он рядом. Мы бежим к метро, прыгая через лужи. Через 10 минут дождь стихает так же внезапно, как и начался. Мы стоим посреди переулка, в одежде, прилипшей к телу, мокрые и счастливые. Я вдруг понимаю, идеальных свиданий не бывает. Но это, незапланированное и начавшееся с плохого события, самое ценное и настоящее. You <laughs>